Друнвола Мельхиседек Древняя тайна цветка жизни Том 1 Аннотация Цветок жизни это простой геометрический узор, заключающий в себе все тайны мироздания. Друнвола, физик по образованию, член эзотерического ордена Мельхиседеков прошедшие обучение у 70 духовных учителей самых разных традиций. В этой богатой иллюстрированной книге, речь идёт о её печатном варианте, он впервые письменно фиксирует материалы своих семинаров Цветок жизни. Читателя, как и слушателя, ждёт потрясающее путешествие по мирам сакральной геометрии, древнейшей истории, естественных наук, египетской магии и современных экологических проблем. приводящей к пониманию, почему мир таков, какой он есть, и что мы должны сделать с самими собой, чтобы сохранить и улучшить его. В книге также даются подробные инструкции по медитации Меркаба. Методики построения тела света человека и пробуждения памяти о том, кто мы есть и куда идём. Предисловие. Только один дух Задолго до существования Шумера, до того, как в Египте был построен сакский некрополь, задолго до расцвета цивилизации в долине Инда, дух обитал в человеческих телах, являвших танец высокой культуры. Сфинкс знает истину. Мы намного больше того, что знаем о себе. Мы просто забыли. Цветок жизни был известен всему живому. Вся жизнь, не только здесь, но и повсюду знала его как узор творения, путь во внутрь и вовне. Дух сотворил нас по этому образу. Вы знаете, что это правда. Это записано в вашем теле, во всех ваших телах. Давным-давно мы пались очень высокого уровня сознания, и память об этом только сейчас начинает возвращаться. Рождение нашего нового старого сознания здесь на земле изменит нас навсегда и вернёт к осознанию того, что поистину есть только один дух. То, что вам предстоит услышать, есть описание путешествия моей жизни через эту реальность, описание того, как я узнала великим духом и о тех отношениях, которые каждый из нас имеет со своей жизнью повсюду. Я вижу великий дух в глазах каждого из вас. И знаю, что он, она обитает в вас. В самых глубинах своего существа вы уже имеете ту информацию, которой я буду делиться с вами. Когда вы будете прослушивать её впервые, она может показаться вам чем-то, что вы никогда раньше не слышали, но это не так. Это древняя информация. Вы можете вспомнить то, что находится глубоко внутри вас. И я надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам активизировать память об этом, чтобы вы могли вспомнить, кто вы, почему пришли сюда и какова цель вашего существования здесь, на земле. Я молюсь о том, чтобы эта аудиокнига послужила благословением на вашем жизненном пути и пробудила в вас новое самосознание и очень древнее знание о себе самих. Благодарю вас за то, что вы участвуете вместе со мной в этом путешествии. Я искренне люблю вас, поскольку на самом деле мы с вами давние друзья. Мы одно. Друнвола. Предисловие к русскому изданию. Дорогие слушатели аудиокниги Древняя тайна цветка жизни. Уже много лет я работаю в области сакральной геометрии. Много людей участвовало в моих семинарах. Я преподаю самые основы этой дисциплины и обучаю медитации Меркаба. Большая часть моих семинаров прошла в России и других славянских странах. Это очень глубинная работа учить и нести осознание сакральной геометрии и медитации Меркаба в мир, и ещё более глубинный опыт учить вас, славянские народы. То, как вы любите всем сердцем, И на каком глубоком уровне вы занимаетесь духовной работой, совершенно потрясает. И я чувствую это каждый раз, когда провожу семинары в ваших странах. Возможно, вы даже сами себя не понимаете, но я, приезжающий из западного мира, всё время вижу и чувствую вашу огромную любовь и духовные возможности. Любовь, живущая в ваших сердцах, выше всякого понимания. Меня глубоко трогает эта чистая любовь, обитающая в каждом из вас. Я уверен, что эта аудиокнига будет вести вас на вашем пути безусловной любви к жизни повсюду. Я очень надеюсь однажды увидеть вас на одном из моих семинаров. Я благодарю Друнавола Мельхиседека за то, что он донёс это знание до нашего понимания и дал мне возможность сказать вам эти слова через свою аудиокнигу. Да прибудут любовь, красота, доверие, истина, мир и гармония с вами и со всей жизнью повсюду. Том Де Винтер. Фасилитатор, ведущий семинаров Цветок жизни. Нидерланды. Пояснение. Семинар Цветок жизни проводился Друнвола по всему миру с 1985 по 1994 годы. В основу этой книги положен текст третьей официальной версии видеозаписи семинара Цветок жизни, который проводился в Ферфилде, штат Айова, США, в октябре 1993 года. Каждая глава этой аудиокниги более или менее соответствует одному из видеофильмов семинара, имеющего тот же номер. Однако по мере необходимости мы вносили в текст некоторые изменения и дополнения, чтобы сделать его как можно более ясным. Обратите внимание, что мы добавили свежую информацию в разделах Новые данные. Поскольку на семинаре было представлено очень много информации, мы разделили материал на два тома. Введение Одной из моих задач при публикации этой книги было помочь людям осознать определённые события, которые произошли на этой планете, происходят сейчас или вот-вот произойдут. События, которые радикально образом воздействуют на наше сознание и на образ нашей жизни сегодня. Понимая ситуацию, в которой мы находимся, мы можем открыться возможностям нового сознания и возможности появления нового человечества на планете. Перед ус этим, возможно, моё самое сокровенное желание вдохновить вас на то, чтобы вы вспомнили, кто вы на самом деле, и придать вам мужество принести свой дар этому миру. Ибо Бог дал каждому из нас уникальный талант, который при его истинной реализации в жизни преобразует мир физический в мир чистого света. Я также буду приводить математические и естественно-научные свидетельства о том, как мы, духовные существа, оказались здесь в физическом мире, чтобы убедить свою левополушарную, аналитическую часть в том, что есть только одно сознание и один Бог, и все мы являемся частью этого единого. Это важно для приведения обоих полушарий мозга в равновесие. Такое равновесие открывает шишковидную железу и позволяет пране, энергии жизненной силы, поступать в самую сокрытую часть нашего физического существа. Тогда и только тогда проявляется тело света, называемое меркаба. Однако, пожалуйста, поймите, что источник, из которого я почерпнул данную информацию, сам по себе не важен. Информация в большинстве случаев могла быть заменена другой, что никоим образом не повлияло бы на результат. К тому же, я делал много ошибок, поскольку я сейчас человек. Самое интересное, что каждый раз, когда я допускал ошибку, это вело меня к более глубокому пониманию реальности и к истине более высокого порядка. Поэтому я говорю вам, если вы найдёте ошибку, посмотрите глубже. И если вы зациклитесь на информации, переоценив её значение, то полностью упустите суть этой работы. То, что я только что сказал, в высшей степени важно для её понимания. Я буду говорить также о личном опыте, много из которого, я признаю, невероятно по обычным меркам нашего мира. Возможно, это не так уж невероятно по меркам старого мира, но именно вы должны решить, правда ли это. Или это просто придуманные истории? И вообще, имеет ли это какое-нибудь значение? Слушайте глубоко в своём сердце, ибо ваше сердце всегда знает истину. Во втором томе, насколько смогу, я собираюсь поделиться с вами особой техникой дыхания, которая поможет вам вернуть в значительной степени то высокое состояние сознания, из которого мы все пришли. это память о дыхании, связанном с телом света Меркаба. Это одна из основных задач настоящей работы. А сейчас самое время кратко рассказать историю происхождения этой книги. Вы ещё услышите об ангелах, поэтому я начну не с них, а с более поздних событий. В 1985 году ангелы попросили меня начать учить медитации Меркаба. Впервые я узнал об этой медитации в 1971 году и с тех пор всегда её практиковал, но не хотел становиться учителем. Моя жизнь была легка и наполнена. В основном я чувствовал себя комфортно и не хотел работать более напряжённо. Ангелы сказали, что если кому-то даются духовные знания, то ими положено делиться. Они сказали, что это закон творения. Знаю, что они правы. В весной 1985 года я начал свои первые уроки для широкой публики. К 1991 году мои практические семинары были переполнены. В списках ожидающих насчитывались сотни человек. Я не знал, как донести до всех желающих эту информацию. Фактически я был не в состоянии это сделать. Поэтому в 1992 году Я принял решение выпустить видеозапись одного из моих семинаров для широкого распространения в мире. Не прошло и года, как видеозапись побила все рекорды продаж, но появилась одна большая проблема. Большинство из тех, кто смотрел моё видео, не могли по-настоящему понять содержание и смысл того, что в нём было представлено, потому что это находилось за пределами их духовных знаний. Я прочитал лекцию для аудитории в 90 человек в штате Вашингтон, где каждый из присутствующих уже смотрел видеоматериал, но никогда не был ни на одном из моих занятий. Именно тогда я понял, что около 15% участников, используя лишь инструкции, полученные из видеокассет, действительно знали, как делать медитацию, как жить в ней. Что-то не срабатывало. В 85% случаев людям были непонятны инструкции, они были сбиты с толку. Я немедленная издевка с этой из продажи. Однако это не остановило дальнейшее распространение видеозаписей. Люди хотели иметь эту информацию, поэтому они начали копировать существующие записи, дарить, продавать или одалживать их друг другу по всему свету. К 1993 году, по нашей оценке, В мире насчитывалось примерно 100.000 наборов кассет. Тогда было решено, что мы можем нести ответственность за данную информацию только в том случае, если просмотр видеокассет будет происходить в присутствии подготовленного нами человека. Подготовленный означает, что мы дали этому человеку знания о меркаба и научили его жить ею. Только такой человек мог давать устные инструкции другим людям. Так родилась программа подготовки ведущих, фасилитаторов, семинаров Цветок жизни. Сейчас уже более 200 подготовленных фасилитаторов, по крайней мере, в 33 странах. Система работает очень хорошо. Но теперь ситуация опять меняется. Люди начинают постигать высшее сознание, его значение и принципы. Пришло время выпустить эту книгу для широких масс, которые, как мы чувствуем, уже к ней готовы. Печатный вариант книги обладает тем преимуществом, что можно уделить больше времени тщательному изучению рисунков, фотографий. А ещё в этой книге содержится современная, обновлённая информация, как, например, та, которая приводится далее. Новые данные. Времена меняются, это так. Согласно сообщению компании Dow Jones в февральском номере её журнала American Demographics за 1997 год, десятилетнее научное исследование показало, что в этот самый момент в Америке и западном мире появляется абсолютно новая культура. Некоторые называют эту культуру новой эры, New Age, но в разных странах у неё есть и другие имена. Исходя из нашего опыта, мы считаем, что эта культура появляется по всему свету. Люди этой культуры глубоко верят в Бога, семью, детей, дух, мать-землю и здоровую окружающую среду. Они верят в женственность, честность, медитацию, жизнь на других планетах и единство всего живого повсюду. Согласно этому исследованию, те, кто принадлежит к этой новой культуре, убеждены, что их мало, и они разрознены, Однако, ко всеобщему удивлению, исследование показало, что к этой культуре в Америке принадлежит каждый четвёртый взрослый. Удивительная сила в 44 млн зрелых убеждённых людей. Что-то грандиозное происходит здесь. Сейчас, когда денежные заправилы осознали этот огромный новый рынок, будьте уверены, всё изменится. Это затронет всё. от содержания фильмов и телевизионных программ до использования энергии, пищи, которую мы едим, и многого другого. Даже наша интерпретация самой реальности может в конце концов измениться. Вы не одиноки, и сейчас очевидность этого факта не заставит себя долго ждать. С тех пор, как ангелы впервые появились в 1971 году, я следовал их водительству. Это продолжается и сегодня. Именно ангелы дали мне медитацию Меркаба. И здесь, в этой аудиокниге, важна именно медитация, а не информация. Информация используется для того, чтобы дать нам ясность понимания и чтобы мы смогли войти в определённое состояние сознания. Поймите, что достаточно давно, когда я получал научную информацию, начиная с 1971 и примерно до 1985 -го года, Я думал, что она предназначалась для моего личного роста. Обычно после прочтения научной статьи или журнала я выбрасывал их, не сознавая, что в будущем должен буду доказывать то, что говорю. Большую часть статей удалось снова разыскать, но не все. Тем не менее, эта информация должна выйти в свет. У вас, слушателей, есть огромная потребность в ней. Поэтому там, где это возможно, Я буду подтверждать свои заявления документально, но некоторые доказательства утеряны, по крайней мере, на данный момент. И ещё, часть информации получена из ненаучных источников, та, что передана мне ангелами или получена в результате межпространственного общения. Мы понимаем, что строгая наука нуждается в отделении от источника, который считается сверхъестественным. Учёные заботятся о доверии к себе, Я бы хотел заметить, что это напоминает ситуацию, когда мужчина говорит женщине, что её чувства незначимы. Только логика истинна и обоснована, и необходимо следовать логике. Естественно, она знает другой путь. Это путь самой жизни. А жизнь течёт. У неё нет мужской логики, но у неё есть своя истина. Я верю в оба этих подхода в их равновесии. Если вы можете представить себе человека, использующего для изучения реальности одновременно как научный подход, так и экстрасенсорные психические способности, то вы придёте туда, куда надо. Там, где это возможно. Я буду различать эти два вида источников, чтобы было ясно. Это означает, что вы должны погрузиться в себя и посмотреть, истинна ли информация для вашего внутреннего мира. Если что-то вам покажется неправильным, отбросьте это и идите дальше. Если почувствуете, что всё правильно, проживите эту информацию и посмотрите, действительно ли это так. По моему разумению, уму никогда не постичь реальность, пока он не соединится с сердцем. Женское и мужское дополняют друг друга. Когда будете слушать эту работу, у вас будет два выбора. Вы можете подойти к этому левополушарно, с мужской стороны, делать записи, тщательно следить за логикой каждого шага или можете подойти правополушарно, с женской стороны, просто отпустить всё и не думать, чувствовать, наблюдать за этим, как в кино, в состоянии расширения, а не зажатости. Любой способ работает. Выбор за вами. Наконец, когда эта книга была подготовлена, Я должен был принять ещё одно решение. Следует ли публиковать заключительные шаги самой медитации Меркаба? Я по-прежнему думаю, что лучший способ это передача из уст учителя. Стали бы вы погружаться в заключительные стадии тибетского буддизма после прочтения одной книги? Поэтому было решено, что в книге будет дано всё вплоть до времени записи видеокассет в 1993 году. с предусторожением, а не необходимостью осторожно входить в медитацию Меркаба. И попрежнему обращаться к одному из фасилитаторов цветка жизни. Эта информация будет дана в конце второго тома. Многое было познано после того и сверх того, что было написано, и это можно передать только устно и путём практической работы. Причина, по которой я даю полную информацию, заключается в том, что есть ещё по меньшей мере 7 авторов, которые перепечатали эту работу в том или ином виде. Некоторые взяли её слово в слово, некоторые перефразировали меня, некоторые использовали мои художественные работы и рисунки сакральной геометрии. Одни спрашивали разрешения, другие нет. Но в конечном итоге информация вышла в свет. Большая часть её искажена. Они иногда она совершенно явно не соответствует истине. Пожалуйста, знайте, что я говорю об этом не для того, чтобы защитить себя, но для того, чтобы защитить целостность работы. Эта информация принадлежит Вселенной, а не мне. Я беспокоюсь только о чистоте информации и вашем ясном её понимании. Точные инструкции по медитации есть в интернете. Ну, конечно, они не касаются тайного знания. Такое знание может быть получено только на практике. Вы должны этим жить. В интернете есть и другая информация, которая, как утверждается, пришла от меня. Хотя на самом деле это не так. Есть также информация от цветке жизни, которая просто ошибочна или устарела. Я надеюсь, что эта работа прояснит то, что было неясно или искажено. Я понимаю, что люди действовали от всего сердца, разыскивая истину, но на мне всё ещё лежит ответственность перед вами. Таким образом, чтобы чётко и правильно представить видеоматериалы, я написала эту книгу для всех вас, кто действительно хочет понять и знать истину. В любви и служении. Друнвола Мельхиседек.